Пять принципов мудреца. Эти интересные принципы помогут вам жить более комфортно и не мучиться с принятием решений. Первый принцип «Ищи причину в себе». Здорово помогает переставать обвинять мир и всех окружающих в своих бедах и неудачах. Сколько раз я слышала, мне так не повезло, были бы родители побогаче, жена попалась неудачная, босс сволочь, Коллеги подлые проныры, все так сложилось, я не виноват. Весь мир — бардак. Очень неудобная позиция, превращающая все вокруг в неуправляемый хаос, а нас самих — в мячик в руках злодейки судьбы и злого рока. Куда приятнее позиция творца. Приняв на себя ответственность, взяв жизнь в свои руки, мы увидим, что все обретает порядок и смысл. Когда я обдумывала этот принцип, с моих глаз будто падала пелена. Вот здесь я не доработала, а в этот период отвлекалась. Здесь не ценила себя, добровольно играла роль жертвы, а в следующей была безответственна и слаба. Принцип будто перестраивает мышление, позволяет видеть события и людей глубже и многограннее. И правда, не все причины лежат на поверхности». Иногда, чтобы понять, почему с тобой происходят неприятности и попадаются странные люди, достаточно заглянуть в свое прошлое, а не заложила ли я сама в нем бомбу замедленного действия. И, разумеется, мы ее находим, но не для того, чтобы винить и казнить себя, а лишь затем, чтобы менять свое поведение и отношение в настоящем, как надежный фундамент для будущего. Ну что, идем дальше. Второй принцип «найти в этом плюсы». Люблю этот принцип. Еще я зову его принципом Лунтика. Лунтик – мой герой. Чудесное существо. Во всем замечающее хорошее. Какие бы козни ни строили окружающие, Лунтик всегда повернет ситуацию так, чтобы даже самые гадкие персонажи вдруг проявили свои красивые нравственные качества – Не думайте, что быть лунтиком означает носить розовые очки и не видеть очевидной правды жизни. Просто правда у него другая, легкая, дающая надежду и вдохновение. Лунтиком живется очень просто. Они не носят обиды на сердце, не проклинают и не завидуют. Лунтики заняты важными вещами. Их взор всегда направлен в будущее. И мучиться прошлым они не умеют. Красивый и полезный принцип, советую взять его на заметку. Как только Лунтик станет вашим героем, дела пойдут вперед значительно быстрее. Ведь энергию вы станете тратить на создание интересных вещей, а не на то, чтобы таскать на себе груз минувших лет. Третий принцип «Интересно, а что будет дальше?» или «Принцип исследователя и авантюриста». Какие бы ставки мы ни делали на свой интеллект и жизненный опыт, мы никогда не знаем, куда ведет каждая дверь в нашей жизни. Иногда самые тяжелые моменты открывают в вас неожиданный потенциал. Трагические потери ведут к удивительным шансам, а катастрофические предательства – к фантастическим новым встречам. Я и сама прошла нелегкий путь, где на каждом шагу казалось, что хуже некуда и не хотелось жить. А вот привёл он к прекрасному месту. Сейчас и вы идёте вместе со мной. Дайте себе и миру новый шанс. Представьте себя ребёнком, для которого за каждым углом новое, неизведанное чудо. Раскрывайте широко глаза. Разомкните губы пошире и на вдохе скажите: "А". -а, -а так и идите вперёд по жизни. Четвёртый прекрасный, любимый принцип: "Я хочу" И так оно и будет. Как часто мы скромничаем в своих желаниях? Выбираем что попроще, попрактичнее, понезаметнее. Это может касаться всего. От платья, машины до собственного мужа. Или же наоборот. Решаем, что любое желание – это неимоверный труд, сверхусилия, иногда даже интриги и жертвы. А если попробовать иначе, со вкусом, радостью и наслаждением, желать чего-то, и отпускать, а самим идти дальше, творить, быть свободным, дарить добро и заботу, чудеса. Но смелые, достойные нас желания будут исполняться практически сами собой. Главное – не зацикливаться. Пятый принцип «Мир меняется, меняйся и ты» или «Правила потока». В юности нас учили, дал слово, держи до конца. Вот мы и несем на себе – Частенько тысячи данных слов, так и не доходя до своих собственных целей. Мир и правда изменчив. Сегодня солнце, а завтра дождь. Вот по прогнозу должна быть оттепель, а ударили морозы. Меняемся и мы. Наше тело то худеет, то поправляется. В 35 появляются морщинки, ожидаемые лишь к 40. И мы не кричим им в зеркало. «Предатели! Вы пришли не по плану!» Будьте также гибки, проявляйте чуткость к настоящему моменту. У вас были планы, но что-то поменялось? Перед вами открылись иные шансы, от которых запела душа. Не цепляйтесь за неактуальное, уже отжившее, если чувствуете, что это уже не ваше. Ваша жизнь только ваша. Те, кто вас по-настоящему любит, обязательно вас поймут. Но важнее, чтобы вы сами себя любили, и поддерживали. Ну как, вам понравились эти принципы? А нам пора идти дальше. Знаю, что многие из вас думают, умная такая, учит жизни, сидя на бале и имея свой бизнес, да еще будучи учителем тысяч и десятков тысяч человек. Но знаете что все перечисленное родилось изначально исключительно в моей голове. Хотите узнать, как родился Мой первый бизнес.